Джон еще долго гулял по улицам, смотрел на прохожих, автомобили, мелькающие картинки рекламы. Раньше он не замечал всего этого или видел совершенно другими глазами. Он думал о Мелане, которая исчезла из его жизни, а также о том, что еще неплохо выбрался из этой ситуации. Все могло сложиться намного хуже, но спасибо Герману, что помог справиться. Однако следовало двигаться дальше, И для этого у него имелось все, что требовалось, хорошие рекомендации и, главное, опыт. А на новом месте нужно быть внимательнее, немного осторожности, только и всего.